Цена десятая. Дом соседки. Марта Одна Господь с тобой, мой муж, скажу правдиво. Ты поступил со мной несправедливо. Пропал куда-то с буйной головой, а я сиди соломенной вдовой. О чем его я в жизни оскорбила? Свидетель Бог, как я его любила. Плачет. Давно уж он и умер, может быть, а смертью хоть свидетельство добыть. Входит Маргарита. Маргарита. «Ах, Марта!» «Марта!» «Гретхен, что с тобою?» «Маргарита!» «Колено гнуться подо мною?» «В шкафу я вновь ларец такой нашла с чудесной резьбой, а вещи просто загляденья, и лучше прежних, без сравнения!» «Марта!» «Ты матери о том не говори, а то опять снесет на покаяние!» «Маргарита!» «Ах, погляди! Ах, посмотри!» Марта, наряжая ее. «Ах, ты счастливое создание!» «Маргарита!» «Что толку в том? Ведь у них не смею я ни погулять, ни в церкви показаться». «Марта, а ты бывай почаще у меня. Тихонько здесь ты можешь наряжаться. Пред зеркальцем, повертишься, часок, вот нам и радость будет, мой дружок. А там, при случае, ну, в праздник, что ли, станем мы вещь за вещью в люди надевать. Цепочку и серги там. Твоя старуха-мать и не заметит их, а то ведь и обманем». «Маргарита». «Но, Ларчи, как ко мне поставлен шкаф и кем?» «Тут, Марта, что-то есть, тут чисто не совсем!» Стучаться. «Ах, боже мой, не мать ли уж за мною!» Марта смотрит в дверное окошечко, отдернув занавеску. «Какой-то господин, сейчас ему открою!» Отворяет дверь. «Пожалуйте!» Мефистофель, входя. «Прошу простить меня, что прямо к вам хожу я так свободно!» Почтительно отступает перед Маргаритой. «Я к Марте Швертлин. «Марта». «Марта, это я. Что, сударь, будет вам угодно?» «Мефистофель, тихо, Марте». «Благодарю. Теперь я знаю вас. Но барышня в гостях у вас сейчас...» «Итак, прошу прощения за помеху. Я к вам зайду попозже. Мне не к спеху». «Марта, вы, сударь, приняли за барышню ее? Подумай, что за честь тебе, дитя мое!» «Маргарита». «Ах, вовсе нет, я девушка простая. Вы чересчур добры. Цепочка золотая, и эта брошка не моя». Мефистофель. «Сударыня, судил не по цепочке я. Осанка, взгляд ваш, как у дамы знатной. Так я могу остаться? Как приятно». Марта. «Ну что ж, какую вы приносите мне весть?» Мефистофель. «О, как желал бы я вам лучшую принесть. Да, тяжело словам не выговорить эти...» «Ваш добрый муж велел вам долго жить на свете». «Марта». «Он умер. Мой дружок, супруг мой дорогой. Ах, я не вынесу. Что за беда такая?» «Маргарита». «Ах, Марта, не тужи, утешься, дорогая». «Мефистофель». «Угодно ли выслушать рассказ печальный мой?» «Маргарита». «Нет, лучше жить совсем, любви не зная. Я б умерла от горести такой». «Мефистофель». — Нет худа без добра, и нет добра без худа. — Марта, скажите ж, как и где он дух свой спустил? — Мефистофель. Лежит он в Падуе, там, далеко отсюда, его святой Антоний приютил. Он спит теперь сном вечным и отрадным в священном месте, тихом и прохладном. — Марта, что ж поручил он вам? — Мефистофель. — Мне долг велит в большую передать вам просьбу. Непременно просил он отслужить три сотни панихит. Карманы ж у меня пустые совершенно. Марта, как ни одной монетки, ни одной вещицы? Да любой мастеровой в своей котомке что-нибудь приносит на память в дом и делится с женой. Скорее, не ест, не пьет и милостыню просит. Мефистофель, мадам, мне очень жаль. А впрочем, ваш супруг не расточитель был. Он вынес много мук, когда в грехах своих он каялся душевно и жаловался всем, как жизнь его плачевна. Маргарита. «О, как несчастные люди! За него я помолюсь от сердца моего!» Мефистофель. «Вы замуж выйти хоть сейчас достойны. Такое вы прямилое дитя!» Маргарита. «Ах нет, мне рано!» Мефистофель. «Будьте в том спокойны, и поручусь вам чем угодно, я, что лучший кавалер, обрадовался бы счастью такую прелесть обнимать со страстью!» Маргарита. «Обычай скромный наш на это не похож!» «Мефистофель, обычай или нет, бывает это все ж». «Марта, ну продолжайте же». «Мефистофель, я был при смертном ложе супруга вашего. Под ним всего была солома лишь навозная, но все же он умер во Христе, кляня свои дела». «Увы, он восклицал, достоин я проклятия за то, что бросил так жену и все занятия. Воспоминание об этом казнь моя». «Ах, если бы жена грехи мне отпустила!» Марта, плача. «Мой добрый муж, давно я все тебя простила!» Мефистофель. «Но видит Бог, она еще грешнее, чем я!» Марта. «Он лгал, бездельник, лгал он без конца и края!» Мефистофель. «О да, поверьте мне, — подумал сам тогда я, — что это бредит зря в предсмертных муках он!» Он говорил, я жил не праздно, не зевая, плодил детей и хлеб, работая, добывая. Ел только черствый хлеб, измучен, истощен, но и того не мог ни разу съесть покоя. Марта. А всю мою любовь, денное и ночное страдание, он забыл? Вся верность ни почем? Мефистофель. О нет, он свято помнил обо всем. Он говорил, из Мальты уезжая, молился я о детях, о жене. И милость неба не спасла мне. Нам в море барка встретилась большая, турецкая, которая везла несметное сокровище султана. Напали мы, и храбрость веры взяла. И мне уделена частичка тут была при дележе богатства басурмана». «Марта! Ах, где же он деньги дел? Быть может, их зарыл?» «Мефистофель! Ну, денег тех искать, что ветра в поле». Когда потом в Неаполе он был и здесь, как гость, покучивал на воле, им крепко занялась красавица одна. И вот участие приняла она столь близко в его печальной доле, что он ее любовь и верность оценил и знаки нежности до гроба сохранил. Марта — подлец, мерзавец, вор, враг своего семейства. Ни горе, ни нужда, ни смертный час, ничто не сокрушило в нем бесстыдство и злодейство. Мефистофель. Ну, вот и умер он за то На вашем месте, я даю вам слово, всего лишь год бы траур поносил, а там бы мужа стал искать другого. Марта. Увы, каков мой первый был, навряд ли я найду второго. Какой он был милейший дурачок. Любил он только жен чужих несчастью, вино чужое пил где только мог, да был бродягой, да был еще порог. Игре проклятый предан был со страстью. Мефистофель. «И только... Что ж, когда и вам он позволял, что делал сам, так жизнь с ним было превосходно. С таким условием с вами нам ударить можно по рукам». «Марта, смешник, вам шутить угодно». «Мефистофель про себя». «Удрать теперь. У ней такая прыть, что даже черта рада подцепить». «Маргарите, а ваше сердце все еще свободно?» «Маргарита, что вы сказать хотите?» «Мефистофель про себя». «О, дитя невинное!» «Громко! Я ухожу! Простите!» «Маргарита, прощайте!» «Марта! Ах, минутку, подождите!» «Свидетельство иметь хотела б я, где ясно в каждый пункт обозначался, когда и где и как мой муж скончался. Порядка другом я всегда была, а потому охотно бы прочла известия о смерти в газете». «Мефистофель». «Сударыня! Повсюду, в целом свете, свидетелей достаточно двоих, чтоб истину упрочить. Вот, пожалуй, есть у меня приятель, славный малый. Он подтвердит правдивость слов моих. Я приведу его сюда». «Марта!» «Ах, приводите!» «Мефистофель!» «А барышня придет? Прошу вас, приходите!» «Он молодец собой, умен, ну, словом, кавалер вполне изящный он!» «Маргарита!» «Боюсь, придется мне краснеть пред господином». Мефистофель, «Краснеть? Не пред одним на свете властелином. Марта, «Так вечерком у нас в саду я с нею вас сегодня жду».